Крушение. В поля под сумеречным сводом, сквозь опрокинувшийся дым, прошли вагоны полным ходом за паровозом огневым. Погажный, запертый, зловещий, где сундуки на сундуках, где обезумевшие вещи, проснувшись, бухают в потьмах, и четырех вагонов спальных, фанерой выложенный ряд и окна в молниях зеркальных чередою беглую горят. Там штору кожаную спустит, дремота, рано подоспев, и чутко в стукотне и хрусте отыщет правильный напев. И кто не спит, тот глаз не сводит с туманных впадин потолка, где под сквозящей лампой ходит кисть задвижного колпака. Такая малость, Винт некрепкий, и вдруг под самой головой Чугун бегущий, обод цепкий, Соскочит с рельсы роковой. И вот по всей ночной равнине Стучит, как сердце телеграф, И людям мчатся на дрезине, Во мраке факелы подняв. Такая жалость, ночь расиста, А тут обломки, пламя, стон. Недаром дочке машиниста приснилась насыпь, страшный сон. Там, завывая на изгибе, стремилась сонмище колес, И двое ангелов на гибель громадный гнали паровоз. Первый наблюдал за паром, смеясь, переставлял рычаг. Сияя перестым пожаром, в летучий вглядывался мрак. Второй же, кочегар крылатый, стальнойю чешуей блистал, и уголь черной лопатой он в жар безустали метал. 1925 год.